Глава 37. Даша. Она никогда не давала никакой оценки людям, особенно если непосредственно не приходилось с ними близко контактировать. Но эта меть стороне понравилась ей с первого взгляда. И такого преждя не случалось с Дашей. Девушка считала, что никто не вправе судить о других, не зная их достаточно хорошо. Просто не имеет права. Однако Наташа вызывала лишь негативные эмоции. Даша всегда любила прямолинейных людей. Только прямолинейность этой девицы была направлена лишь на то, чтобы унизить. Видите ли, Егор – видный мужчина, а она так себе. Да ее бесило даже, когда их имена упоминали в одном предложении. И уж тем более, если считали пары. Бррр. У неё возникало желание выжечь в головах людей такие мысли. Девушка надела лёгкий сарафанчик, который непонятно откуда появился в комнате. В принципе, как и многие другие вещи, видимо, их приносили, когда Даши не было, дабы не нарваться на её протест. Только она уже смирилась, да и не ходить же ей голышом. Подошла к комоду и убрала в ящик аккуратно сложенную пижаму. После этого случайно боковым зрением заметила хорошо знакомый бордовый футляр. Открыла его и, поморщившись, посмотрела на сверкающее ожерелье. Когда именно его принесли сюда? Неужели она не заметила? Девушка захлопнула крышку, собираясь отнести его владельцу и швырнуть в лицо, но застыла, задумавшись. Интересно, сколько оно стоит? Попыталась прикинуть Даша, совершенно не разбираясь в таких делах. Она достала телефон и сфотографировала украшение, после чего набрала в браузере. Поиск по картинке. Сначала поисковик выдал похожую бижутерию, но пролистав вниз, Даша все же наткнулась на идентичное ожерелье. Она зашла на страницу ювелирного магазина и, мягко говоря, охренела. Эта безделушка стоила практически целое состояние, почти 2 миллиона рублей. У неё аж глаза на лоб полезли. Насколько нужно быть чокнутым, чтобы покупать такие дорогие вещи. Ещё одно подтверждение того, что Егор не в себе. Нужно срочно вернуть колье. Не дай бог с ним что-то случится и на меня повесят эту баснословную сумму. Хотя, возможно, оно ещё и пригодится. Разве не мне его подарили? А подарками можно распоряжаться как захочется. Стоило Даше подумать о таких не свойственных для неё вещах, как в голове тут же утвердился план, который она вынашивала уже несколько дней. Радикальное решение, требующее немалых средств и сил. В первую очередь, силы воли и решительности, ибо то, что задумала Даша, будет самым жестоким поступком в её жизни. Все свои размышления девушка отложила на потом. Сначала нужно узнать, что скажет врач насчёт родов, а потом уже обдумывать детали. И самое неприятное на сегодня ждало её впереди. Вернее, на первом этаже нужно было идти на КТГ. И как же сильно ей этого не хотелось. И дело даже было не в процедуре, а в том, кто её делает. Егор Егор Александрович, можете обращаться ко мне просто по имени, заулыбалась молоденькая медсестра и добавила недвусмысленно хлопая накладными ресницами. Тем более, что мы не в больнице, а у вас дома. Милочка, я предпочитаю со своими работниками вести исключительно деловое общение, отрезал он холодно и прошёлся по комнате, оценивая порядок. «О, извините, пожалуйста, за мою прямолинейность!» Опустила она глазки. «Наигранно виновата. Просто ваша жена просила обращаться к ней по имени. И я подумала...» «Вам не надо думать. Вы здесь для того, чтобы делать!» Перебил он, обнаружив на столе пустую упаковку от шприца и несколько ватных тампонов. «Извините, не успела прибрать». «Не извиняйтесь, а выполняйте свою работу!» Гаркнул он, заметив, как медсестра подпрыгнула на месте. Вам что-то ещё нужно для работы? Нет. Хотя, если вам не сложно, помогите, пожалуйста, передвинуть тумбочку с аппаратом КТГ поближе к дивану, попросила медсестра, демонстративно прочертив пальцами по фетальному монитору. Хорошо, торопливо согласился Егор и подошёл к девушке. Это отдвиньте немного, без вашей помощи справлюсь. Ну что вы, тяжело. Я помогу. Вас кликнула Анна, ринувшись на помощь и споткнувшись, повисла на Егоре. "Осторожно", бросил он равнодушно и, придержав её за талию, помог выпрямиться. "О, спасибо, вы меня спасли", промурлыкала медсестра, явно не собираясь от него отлепать. "Скорее вы сами себя спасли, повиснув на мне". Упорикнул мужчина, намекнув на то, что пора бы уже ей отвалить. Извините, я, видимо, не вовремя. Егор напрягся и поднял глаза, увидев Дашу, застывшую в дверном проёме с приоткрытым ртом. Мгновение и она смотрела на них растерянно, а затем резко развернулась и ушла. Несколько секунд он заторможенно прислушивался к звуку её удаляющихся шагов. Апатома, помнявшесь, оттолкнула от себя девчонку, злобно зарычав ей в лицо: "Ты уволена". "Как?" испуганно отшатнулась та. "Почему?" "Потому что ты находилась здесь, чтобы следить за состоянием моей..." запнулся он и сквозь себя зубы выдавил: "не вешаться на мне". "Но я это случайность". "Случайность?" переспросил мужчина, испепеляя её взглядом. Я вижу нас сквозь таких, как ты, и отлично понимаю, что в голове у тебя далеко не работа, чтобы через 10 минут тебя здесь не было. А как же процедуры? С Надеждой поинтересовалась медсестра. Вы в клинике пришлют более квалифицированного специалиста. Даша девушка неслась по коридору, желая ослепнуть. Увидев Наташу в объятиях Егора, она сразу же почувствовала жуткий приступ тошноты. Ну надо же, прямо перед моим носом. Видимо, в первую очередь он нашёл подходящую медсестру для себя, а то, что она ничего не умеет, неважно. Научится. Потренировавшись на мне, как бы не так, я им неподопытный кролик. И так вся рука в синяках после попыток той найти вину. Нет, я больше точно не подпущу к себе эту недоучку. Пусть оттачивает другие навыки на Егоре. Может, заберет меня это, и он наконец-то от меня отстанет. От последние мысли стало как-то слишком противно. Захотелось принять душ и смыть с себя увиденное омерзение. Даш, услышала она за спиной и грубые пальцы сжали её локоть. Что? Обернулась девушка и с вызовом посмотрела ему в глаза. Я не пойду туда, не заставишь. И не надо, неожиданно удивил Егор. Я уволил её. Уволил? не поверила она в услышанное. Уволил, подтвердил он. После обеда пришлют другого специалиста. Хорошо, вздохнула Даша с облегчением и машинально потёрла повреждённую кожу. Это что? рявкнул мужчина, видимо, заметив синяки. Ничего. Отмахнулась Даша и согнув локоть, спрятала повреждение. Что значит ничего, зашепял он, исхватив её за кисть, выпрямил руку. Откуда синяки? повторил требовательно и чуть наклонился, внимательно рассматривая предплечье. Догадавшись самостоятельно, спросил: Почему не сказала? Что? Что она не кудышная медсестра, не думала, что у меня есть выбор? намеренно уколола девушку в ответ. Ясно. А если бы она и ребёнку навредила, тоже молчала? Молчала, усмехнулась Даша. Конечно, просто молча бы её придушило, но всё же не стоит драматизировать. Так на самом деле бывает, не всегда получается с первого раза попасть в вену. Неважно, я плачу им столько, что они должны с закрытыми глазами попадать пробурчала она раздражённо. Ну так заплати им моим венам, чтобы они не прятались, хмыкнула она недовольно. Вечно строит из себя самого умного, хотя на самом деле понятия не имеет, о чём идёт речь. Даша совсем не собиралась защищать медсестру, да и на самом деле безрукая, особенно учитывая то, что за свою работу она получает немалые деньги. Однако у неё действительно были тонкие вены, и с первого раза очень нередко удавалось их найти. Может, и ребёнку тогда заплатить, чтобы он ножкой немного приподнял плаценту и избавил нас от проблем? Как смешно, оскалилась девушка, не оценив его шутки. Заплати лучше себе, чтобы навсегда исчезнуть из нашей жизни.